Широкогрудый, мускулистый красавец Филипп слегка поклонился, как бы извиняясь, и, мягко ступая по ковру своими сильными, с выдающимися икрами ногами, покорный и молча перешел к другому окну и, старательно взглядывая на княгиню, стал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 А черт тебя разберет, что тебе нужно, Вероятно, внутренно проговорил он, Подумал Нихлюдов, наблюдая всю эту игру. Но красавец и силач Филипп Тотчас же скрыл свое движение нетерпения и стал покойно делать то, что приказывало ему изможденная, бессильная, вся фальшивая княгиня Софья Васильевна. «Разумеется, есть большая доля правды в учении Дарвина», — говорил Колосов, развалясь на низком кресле, —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 «Нет, не верю», — сказал он, весь поглощенный в эту минуту теми странными образами, которые почему-то возникли в его воображении. Рядом с селочом, красавцем Филиппом, которого он вообразил себе натурщиком, он представил себе Колосова, Нагим, с его животом в виде арбуза плешивой головой и безмускульными, как плети, руками. Так же смутно представлялись ему и закрытые теперь шелком и бархатом плечи Софьи Васильевны, какими они должны быть в действительности. Но представление это было слишком страшно, и он постарался отогнать его. Софья Васильевна... Смерила его глазами. «Однако миссии вас ждет», — сказала она. «Пойдите к ней. Она хотела вам сыграть новую вещь Грига. Очень интересно». Ничего она не хотела играть. «Все это она для чего-то врет», — подумал Нехлюдов, Вставая и пожимая прозрачную костлявую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 чего же теперь вы не хотите сказать? Помнишь, месси?» — обратилась Катерина Алексеевна к вышедшей к ним месси. «От того, что то была игра», — ответил Нехлюдов серьезно. «В игре можно. А в действительности мы так дурны, то есть я так дурен» что мне, по крайней мере, говорить правды нельзя. Не поправляйтесь. А лучше скажите, чем же мы так дурны? Сказала Екатерина Алексеевна, играя словами и как бы не замечая серьезности Нехлюдова. — Нет ничего хуже, как признавать себя не в духе, — сказала Месси. Я никогда не признаюсь в этом себе, и от этого всегда бываю в духе. Что ж, пойдемте ко мне. Мы постараемся разогнать вашу мвезумер. Дурное настроение. Нихлюдов испытал чувство, подобное тому, которое должна испытывать лошадь, когда ее...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 что то, что важно для вас, важно и для ваших друзей, — сказала она. — Завтра приедете? — Едва ли, — сказал Нехлюдов, и, чувствуя стыд, он сам не знал за себя или за нее, он покраснел и поспешно вышел. — Что такое? — Как только м'intrigue? Как это меня интригует, говорила Катерина Алексеевна, когда Нихлюдов ушел. Я непременно узнаю. Какая-нибудь афер д'amour propre, или très susceptible, но это Какое-нибудь обиженное самолюбие. Он очень на это способен, наш дорогой Митя.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 Должна была объяснить, что она разумеет под словами «после всего, что было». Она не могла бы ничего сказать определенного, а между тем она, несомненно, знала, что он не только вызвал в ней надежду, но почти обещал ей. Все это были... Неоредделенные слова, а взгляды, улыбки, намеки, умолчания, но она все-таки считала его своим и лишиться его, было для нее очень тяжело.